Территория ордена. База по приему переселенцев и грузов России. 22 год. 22 число п я т г о месяца. Понедельник. 9:32. Вернувшись к машине, я еще раз проверил, как уложены вещи. Надел разгрузку. л е г к о м ы с л е н н ы е ч и н о с и рубашка с мокасинами переселились в сумку, а я надел полувоенные брюки хаки. Затолкав в набедренные карманы два ИПП и нож, обул легкие горные ботинки Vibram, которые с успехом заменяют любые берцы. В карманы разгрузки я затолкал восемь снаряженных рожков ККМ, надел очки, натянул панаму, а на шее завязал бандану. Если будет пыльно в дороге, то можно натянуть на лицо. В набедренную нейлоновую к о б у р у специальное гнездо вткнул о запасной магазин к парабеллу. Кондиционер в машине был, но включать его я не стал, а открыл передние окна с обеих сторон, включил радио и настроил е е на канал, по которому местные патрули оповещали о проблемах на дороге. Вроде бы все. Выбрал нужную карту из стопки, развернул ее нужным участком вверх и, вложив ее в прозрачную упругую папку, бросил на пассажирское сиденье. Можно ехать. Кто-то невидимый открыл ворота. И я выехал из запнутого бетонного пространства стоянки, поймав отраженное от стен тарахтение дизеля, свернул в сторону железнодорожной станции, перед ней налево и через пару минут остановился у местного КПП. КПП выглядел как хороший опорный пункт. В укрытиях из бетонных блоков стояли два хамви с крупнокалиберными пулеметами М2 на крышах и бронетранспортер М113. На площадке бетонной вышки стоял дозорный, а рядом с ним к перилам была прислонена крупнокалиберная снайперка Макмилан. л Все наблоки были одеты в американский пустынный камуфляж, уже чуть устаревшего в старом свете образца. Кевларовые американские шлемы и бронежилеты. У всех автоматы М16А2. Между стеной вышки и одним из бетонных укрытий был установлен шлагбаум. в о з л е которого стоял боец с винтовкой на перевес. Второй страх овал его из укрытия. Я подъехал к шлагбауму и солдат сделал мне знак остановиться. Я притормозил и боец подошел к машине с моей стороны. Доброе утро, сэр, сказал он, заглядывая в окно. У вас есть i д Да, есть. Я протянул ему свою идентификационную карту. Боец сверил фотографию на карте с моей личиной, попросив снять темные очки, а затем достал из п о я с н о й сумки ручную машинку для считывания штрихкода, провел ею по карте. В его сумке что-то описано, и он вернул карту мне. Спасибо за сотрудничество. У вас есть оружие, которое надо распечатать. Голос был дежурных интонаций, когда человек говорит и сам не слышит, что именно он говорит. Да, есть кивнул я. кое что лежит в ящике. Могу я достать его оттуда сейчас? Да, сэр. Теперь вы можете делать со своими игрушками все, что захотите. Усмехнулся он. Спасибо. Боец влез в машину через заднюю дверь, разломил пломбу на ящике специальными кусачками, после чего посоветовал пользоваться сумкой, и я с ним легко согласился. Достав оружие, я распределил его по местам. п а р а б е л л м перекачивал в набедренную к о б у р у А к м разместился в универсальном к р о н ш т е й н е в салоне справа от трансмиссионного тоннеля, достав изящика четыре гранаты и я затолкал их в специальные карманы на разгрузке: две F1 и две RGD5. Теперь кажется все, готов в путь. Спасибо, до свидания, поблагодарил я солдата. Удачи, сэр, езжайте осторожно. Признаться, я здорово волновался. Все уже не каждый день ты выезжаешь в самостоятельный путь в новом и незнакомом мире. Дорога была обычным грунтовым грейдером, тянущимся вдоль одноколейного железнодорожного полотна. Колеса 7 5 пятки поднимали облака пыли, которые собирались в длинный шлейф, относимый ветром с океана в сторону степи. Океан был совсем недалеко, в метрах в пятистах вправо. С любого места я видел длинные пологие волны, идущие в мою сторону. исчезающий под срезом обрывистого берега. Железная дорога тянулась слева, и я подумал, что если так сделали специально, то у автора проекта была голова на плечах. ж е л е з н о д о р о ж н а я н а с ы п ь образовывал неплохое препятствие для машин. Справа же дорогу прикрывал океан. Если здесь и вправду случались на б е г и м о т о р и з о в а н н ы х б а н д то сейчас для них даже организовать погоню проблематично. Переехать через рельсы сложно, п р е с л е д у е м о т ь сможет оторваться. Для засады же в плоской как стол степи места почти не было, и сама н а с ы п ь тоже не давала укрытия для транспорта. Дорога позволяла держать скорость около 50-60 километров в час, при этом п о л ь з у я с ь определенным комфортом. Если верить карте, то до порта Франка всего примерно 150 километров, можно за три часа доехать. Степ ь была безлюдной. Но назвать ее пустыней и язык не поворачивался. Еще в первые десять минут мне довелось видеть несколько больших статрогачей, еще каких-то травоядных, похожих на крупных антилоп, только с четырьмя загнутыми назад острыми рогами. В высокой траве иногда мелькали спины хищников, бредущих среди ста д т к о п ы т н ы х В одном месте я увидел, как табун каких-то животных, похожих на очень горбоносых лошадей с крупными головами и короткими ногами. бросился в расыпную, с и за одним животным бежала та самая копытная смесь б у л ь т е р ь е р а с к р о к о д и л о м которую я видел в пути в о д и т е л е и которая называлась большой гиеной. Бежал хищник и на ходу, переваливаясь из стороны в сторону, выбивая из земли сдвоенное о б л а ч к а пыли, п о ч е р е д н о с каждого боку. Над мелькавшими периодически в траве тушами падали. Сидели н а х у х л и в ш и с ь как грифы какие-то твари вроде небольших птеродактилей. Они рвали подо длинными клювами, с редкими и кривыми, но очень острыми зубами. Время от времени истерически орали и дрались между собой. Пару раз туши копытных оказывались на дороге, приходилось их о б е з ж а т ь по траве. Обнаглевшие падальщики в з м а х и в а я крыльями и орали на пикап, даже не собираясь взлетать и уступать добычу какой-то тойоте. п а д а л распространял а н а ж и л е тяжелый запах гниющего мяса, поэтому я старался о б е з ж а т ь ее по большому радиусу, медленно, глядя перед собой, чтобы не угодить колесами в яму или ч у и т ь нору незаметные в высокой траве. Тойота с высокой подвеской легко преодолевала участки неровной почвы, д и з е л ь к стучал весело. Я подумал, что все о к р у ж а ю щ е е очень напоминает документальные фильмы об африканских национальных парках. И в общем, там мне нравится. Дорога нырнула в неглубокую низину, затем поднялась на небольшую плато. И за переломом дороги я увидел какие-то строения и бетонную вышку, такую же, как на выезде с базы. Я вспомнил, что по карте между б а з о из которой я выехал, и Портофранко была еще одна база. Действительно, вскоре я увидел перекресток с указателем на английском языке. Орденская база по приему переселенцев и грузов Северная Америка. На въезде был такой же блок КПП, как и тот, который я недавно проехал. На блоке также стояли два хамви в укрытиях, но вместо М113 один капонир занимал старый легкий танк Шеридан с крупнокалиберной короткоствольной пушкой. На самом перекрестке стояли еще два камуфлированных бежевых хамви. возле которых было несколько солдат и офицер или сержант в малиновом берете. Проезжая мимо них, я помахал им из окна, и они все дружно мне ответили. Метров через двести я переехал через железнодорожную ветку по аккуратно уложенному пятну брусчатки, прогремев колесами. Дорога опять тонула вниз, и база северная Америка скрылась за изломом, как будто ее и не было. Вокруг потянулись степи. или саванна, все же больше на Африку похожа, ту, которую я помнил по передаче в мире животных. Неожиданно радиостанция, включенная в режим частотного сканера, хрипло заговорила: "Папа медведь, папа медведь, это Страус, как принимаешь прием? Страус, здесь папа медведь, принимаю чисто и громко. Прием", ответил чьи-то казенный голос. "Папа медведь, преследуем две мобильные единицы". Возможно, враждебных, двигающихся в сторону железной дороги, внедорожные грузовики, автоматическое оружие до 12 человек внутри. Принял Страус. Обозначь свою позицию. Прием. Папа Медведь. Квадрат. Ромео Лима 12. Прием. Принял Страус. Нуждаетесь в поддержке. Прием. Папа Медведь. Вышите две патрульные машины на запад в направлении отель Лима 12. Прием. Принял. Страус, займите свою позицию прием. Принял, папа медведь прием. Ага. Не все же быть и д и л и тут. Два грузовика ч с пулеметами и какими-то хламонами все уже шляются. Обозначения квадратов мне ничего не сказали, но я на всякий случай разогнул усики на обеих РГД и проверил, как д о с т а ю т с я автоматы из держателя. Прошло минут десять, но вокруг ничего не происходило. Затем за железная дорога вдалеке проплыли два хамви на высокой скорости, обогнав меня. Они исчезли из поля зрения, оставив в воздухе прозрачный п ы л е в о й шлейф, медленно рассеивающийся в безветрии. Дорога вновь поднялась не на много и резко н ы р н у л а в широкую низину. Когда я почти достиг противоположного ее края, тишина вокруг неожиданно взорвалась недалекими пулеметными очередями. Я сбросил скорость и поднялся почти к самому в з л о к у подъема. Затем остановился за т я н у л ручник. Стрельба велась как минимум из трех или четырех крупнокалиберных и единых пулеметов. Затем раздались хлопки автоматического гранатомета и резкие, как петарды, взрывы. Схватив акм, я выскочил из кабины, сбежал с дороги в траву и, пригибаясь, поднялся выше по насыпи. п о д н е с глазам бинокль. Благо солнце было справа сзади, да и недобликов там было. Метрах в т р х с т а х передо мной крепко дымил песочного цвета унимок, весь р а з м а л е н н ы й какими то надписями, сделанными красной краской. Из кузова бил ПК, выбрасывая полоску огня и пульсирующий хвост прозрачного серого дыма в сторону противника. Возле колес грузовика присели несколько фигурок в р а з н о м а с т н о й камуфляжной одежде, стреляющих с колена подвун, частично у к р ы в ш и о с я за бугром хамве. С крыши одного из внедорожников по грузовику б и л частыми короткими очередями крупнокалиберный пулемет, со второго автоматический гранатомет. Уже со второй очереди гранатометчик накрыл грузовик, возле которого сметнулись облака песка. Фигурки попадали, из кузова вырвался клуб дыма со вспышкой внутри. Пулемет замолчал. Еще два хамви неслись по краю ложбины, идущей вдоль дороги. Стреляя куда-то вниз, в невидимую мне цель. И з двух М2. Два человека с оружием бежали в сторону от погони прямо на меня, постоянно о глядываясь. Один был б о р о д а т в черной майке и камуфляжных штанах с автоматической винтовкой. Второй в военной панаме, голый по пояс, но с подвесной системой на голом теле, тоже в камуфлированных брюках, с р п к в руках. Неожиданно в сторону железной дороги из ложбины с ужасным к р е н о м Прыгая на кочках, вывернул еще один размалеванный унимок, оставляя хамви с противоположной стороны оврага. Один из них свернул следом, исчез из поля зрения, второй же остановился и пулемётчик начал поливать грузовик длинными очередями. Второй хамви показался из оврага уже на этой стороне, тоже встал как вкопанный, покачнувшись и подняв тучу пыли. Из его крыши тоже ударила струя дульного пламени. Судя по всему, один из х а м в и уничтоживший первый грузовик, тоже поддержал коллег огнем. У н е м о буквально скрылся в облаке пыли и искр выбиваемых из его бортов и кабины тяжелыми пулями калибра 12,7 мм. п р о к а т и в с по инерции еще метров двадцать, грузовик как-то осел сначала на бок, затем еще и назад и задымил черным дымом. Из кабины выпал раненый. Поднялся на ноги и был буквально разорван на куски, с к р е с т и в ш и м и с я на нем тремя очередями. Кровь забрызгала д ы р я в ы й борт, тело отбросило на машину, и она рухнула. Тем временем я потерял из виду двух бегущих пеших. Они нырнули в очередную ложбину. Я опустил бинокль, оглядел поле боя. Военные внедорожники разворачивались в линию, видимо, сразу намереваясь начать прочесывание. Прямо передо мной были заросли какой то плотной травы, куда, по всей видимости, вела ложбина, в которой скрылись двое бежавших. Я услышал с той стороны шуршание жестких стеблей, прижал к плечу приклад АКМ и направил его в сторону шума. Буквально в 15 метрах передо мной из зарослей высокой травы выскочили оба беглеца. Увидели меня, оба скинули оружие. Я уже успел поймать в прицел г о л у грудь пулеметчика. Нажал на спуск, отсек очередь на трех выстрелах. Автомат толкнулся в плечо, в прицеле увидел, как грудь противника м г н о в е н н о залила кровью. Он завалился навзничь, а я подогнул колени и сместился в сторону. Которую противник успел выстрелить в ответ от пояса. У него была FN Fal со складным прикладом, но засуетился и запыхался, а эта винтовка при стрельбе очередями задирает ствол вообще не милосерно, д поэтому пули ушли намного выше меня.